Под свадьбу сняли не банкетный зал, который оказался тесным, а весь ресторан «Будапешт». Столы были составлены буквой «П», во главе которой сидели новобрачные, свидетели, родственники и ближайшие друзья. По правую руку от Саши столы занимали гости со стороны невесты. Это были солидные мужчины, декольтированные дамы, девушки и молодые люди с утонченными манерами. По левую руку картина наблюдалась синая. Крепкие пацаны с бритыми затылками, их смазливые, но не отличающиеся изысканным воспитанием подруги, солидные дядьки в разноцветных пиджаках и перламутровых галстуках. По всей видимости, это были крупные бизнесмены. 18, 19, 20! продолжали скандировать дружным хором все, как левая, так и правая оппозиция. «Олю надо было спасать, а то так можно и задохнуться». «А теперь нальем и выпьем!» — прервал гостей Саша. «По седьмой и до дна!» «Саш, не могу я больше, у меня уже губы болят!» — пожаловалась Оля, поправляя сбившуюся фату. «А мы притворяться будем!» — заговорщически прошептал он ей на ухо. Сашина тетка Катя, видя, что Татьяна Николаевна все никак не может оторвать взгляд от сына с невесткой, бодро ткнула ее в бок. Она положила сестре крабового салатика и приобняла ее за плечи. «Видел бы его сейчас отец», — вздохнула Татьяна Николаевна. «Космос, налей-ка нам!» «Тетя Кать, тетя Таня, вам красного или белого?» — встрепенулся космос. «Знаешь, космос, а давай-ка нам с сестренкой Горькой. Сын женится, как в бой уходит!» Рядом с Солиной бабушкой расположился восторженный друг семейства Георгий, импозантный седовласый эстет музыкавет между прочим, заодно и театровед. Время от времени бросая заинтересованные взгляды на вульгарных красоток из дружеского лагеря, он между тем выговаривал. «Невеста напоминает о брюлове, блоке и Сан-Сансе одновременно. И это в эпоху поздней перестройки. Алмаз!» «Вы забываете, Георгий, что алмаз требует соответствующего фона», вздохнула Олина бабушка. Двое официантов внесли на подносе огромную запеченную рыбину. Увидев, что они направляются прямо к новобрачным, Саша с притворным ужасом закричал «Рыбу братьям!». Воспользовавшись моментом, со стороны жениха поднялись двое. Прям сладкая парочка. Два мужичка-боровичка, плотно упакованных и крепко сшитых. «Дорогие наши Саша и Оля!» — торжественно начал боровичок постарше. «Так сложилось, что от наших...» Нас здесь только двое. Но кабан и пацаны просили передать, что уважают тебя, Саша, и поздравляют тебя с днем свадьбы, с такой красавицей женой. И вот тебе наш подарок». Барвичок номер два достал из-под стола большой кожаный футляр и раскрыл его. Первый вынул из футляра охотничье ружье с богато инкрустированными цевьем и прикладом. «Сделано для короля Афганистана. Ручная работа, Сань». Из-под того же стола появился и букет из нескольких десятков белых роз. — Желаем невесте свести как тысяча роз, а тебе, Саша, удачной охоты! — Коля, спасибо! — приложил руку к сердцу Саша. — Короче, передай кабану. Первого зверя я посвящаю ему, а второго — всем присутствующим. — А Саня-то у нас, самый благородный! — шепнула Татьяна Николаевна Катя, любуясь сыном. «Кать, а что, Санька на охоту ходит?» «На охоту, на охоту!» — отмахнулась Катя, подливая сестре водочки. «Боже, боже, какой мезальянс!» — в который уже раз запричитала огненно-рыжая декольтированная дама постбальзаковского возраста. «Наша Олюшка и этот предводитель Каманчий. А каково его окружение? Встретишь в темном переулке, заикой станешь». «Были бы живы родители, никогда бы не отдали Олюшку в руки троглодитов!» «Шампусик, мадам!» Сосед внимательно и с интересом заглянул ей в декольте. Саша, очищая для Оли апельсин, услышал эту замечательную репризу и склонился к Оле. «Нет, ну мантеки и капулетти, ей-богу!» Оля засмеялась. «По-моему, все нормально!» «Съешь апельсин, моя хорошая!» Саша легонько поцеловал ее в щеку, приподняв фату. За этой сценой, в свою очередь, внимательно наблюдал пчела, планомерно накачиваясь коньяком. А космос тем временем подкалывал слишком серьезного, на его взгляд, Фила. «Ты что не пьешь?» «Это я не пью», — искренне удивился Фил. Прям перед людьми неудобно», — отворачивая от друга хитрую рожу, гнул свою коз. «Ты хочешь, чтобы я показал, как я умею пить?» Кос кивнул, а Фил всерьез начал показывать. Позабывшись с Филом, Космос наконец ткнул локтем, все еще неотрывно глядевшего на счастливую Олю пчелу. «Что, пора?» Пчела посмотрел на часы и кивнул, уже поднимаясь. «Дорогие гости! Дорогие гости! Минуточку! Внимание!» Шум в зале постепенно утих. Гости почувствовали, что всех ждет какой-то сюрприз. Настолько загадочным и многозначительным тоном призвал их к молчанию свидетель жениха. «У нас сегодня большой день вообще, и мы с вами будем гулять до утра, а потом до следующего, и дальше, пока не посинеем. Но вот молодые скоро уедут, потому, как, сами понимаете, есть у них дела поважнее». Даже Саша с интересом поглядывал на пчелу, уж больно тот светился изнутри. «Поэтому...» продолжал пчела. Мы с друзьями задумались, а куда же поедут молодые в свою брачную ночь? В суперлюкс национале? В чужую квартиру на Ленинском? Нет, мы посчитали это неправильным и решили вопрос по-другому. Космос, Фил. Пацаны с Данильза счастливыми физиономиями встали рядом с пчелой. А тот победно поднял вверх руку со сжатым кулаком. Прямо команданта какой-то. Короче, сегодня и навсегда молодые поедут в свою собственную новую квартиру. В высотку на Котельнической набережной. Сначала в зале наступила абсолютная звенящая тишина. Пчела разжал кулак. С его указательного пальца с легким звоном упала и повисла на цепочке аккуратная связка ключей. И тут зал взорвался. Слава богу, не в прямом смысле а от грохота аплодисментов и восторженных криков. Причем интеллигенция вполне могла бы дать фору браткам. Саша, принимая ключи, обнял сразу всех троих. «Спасибо, родные!» И тихонько с улыбкой поинтересовался у Фила. «Вы что там, хозяев грохнули?» «Да ты что! Жильцов расселили!» — рассмеялся Фил. А за столом Катерина переводила вопрос уже в практическую плоскость. «А интересно, сколько там комнат?» «Да ты что, Кать, это, наверное, розыгрыш!» Недоверчиво качала головой Татьяна Николаевна. «Брось! Какой розыгрыш?» «Ведь!» — крикнула она пчеле. «А ордер есть?» «На арест?» — в свойственной ему юрнической манере отшутился тот. Колиной бабушке склонился седовласый музыковед. «Вот ведь как, дорогая моя! А вы говорите, фон не тот!» Через огромную арку высотки въехал белый лимузин, а вслед за ним целая кавалькада машин. Сашин водитель Миха бодро вскочил со своего водительского места и открыл дверцу салона. Саша вынес Олю буквально на руках. Как и всю дорогу, они продолжали целоваться. Из подтянувшихся машин повысыпали остальные. «Ой, цветет калина в поле у ручья!» — разгульная нетрезвая песня — огласила темный двор престижного дома. Кое-где даже зажглись окна. В ответ захлопали пробки шампанского. «Эй, эй, мою жену не облейте!» — забеспокоился Саша. «Вон три окна, видишь?» — ткнул Космос пальцем куда-то в пространство. «Вижу, вижу. Космик, мы пошли, ладно?» — попросил Саша. Но Космос не мог расстаться с другом так вот сразу. «Погоди. Короче, осмотритесь там, нам помашите. Ага». Мы за вас по шампанскому и поедем. Помашем, помашем. Все, братья, спасибо за подарок. Клянусь, не забуду. Я тебя умоляю, Сань, — всплеснул руками пчела. Квартирой больше, квартирой меньше. Это да. Ну, завтра увидимся. Крепче прижимая к себе Олю, кивнул Саша. Сань, я же завтра улетаю, — напомнила себе Фил. В Ялту каскадерить. Улыбнитесь, каскадеры! Истошно заорал космос, расплескивая шампанское. «Сань, не забудь, помаши!» «Удачи тебе, Теофило! обнял Фила, а за ним и всех остальных Саша. «Саня! Мальчика!» — заорал неугомонный кос, вызвав приступ всеобщего хохота. Саша, уже не оглядываясь, помахал всем рукой. Массивная дверь подъезда закрылась зановообрачными. Веселье же продолжалось. «Наспор! двоеня будет не меньше!» — уверенно заявил Фил. «Сань, в душе мы с тобой!» Почему-то, грустно улыбаясь, закончил тему пчела. Лифт медленно и почти бесшумно поднимал Олю и Сашу. Наконец они остались одни. «Вот коня а!» — ласково усмехнулся Саша. «Ну а что?» «Здоровые инстинкты!» Словно оправдывая перед Сашей буйных его друзей, ответила Оля. «А ты кого хочешь?» «Сверхчеловека!» — ответил он, и это прозвучало почти серьезно. «Мишка!» «Тащи ракету!» — приказал Космос белобрысому водителю Михе. «Какую ракету?» — забеспокоился Фил. «Они помашут, а мы им салют!» — пояснил Кос, потрясая в воздухе массивным пистолетом-ракетницей. Задумчивый лифт, наконец, добрался до нужного этажа. «Какая у нас квартира?» — спросила Оля, помахивая ключами. «135». «Вот 133». «134». Оля в полутьме двигалась по коридору вправо, вглядываясь в квартирные номера. «Темно что-то». Саша внимательно посмотрел наверх, на потолок, и, сделав еще полшага, наступил на осколки лампочки. Мерзко хрустнуло под ногами стекло. «Разруха! Сань, а мне нравится! Как в замке Ив!» «Оля, стой!» Сашин голос был почти спокоен. «Не шевелись!» «А что случилось? Крысы, что ли?» «Крысы, крысы!» «Стой на месте!» — добавил он, доставая из кармана зажигалку. «Саша, а что...» «Стой на месте!» — уже более жестко попросил Саша. «Да что такое?» Оля растерянно смотрела на мужа. «Береженого Бог бережет!» Саша щелкнул зажигалкой и медленно опустился на корточки. Язычок пламени выхватил из темноты яркий круг. Этот световой круг наискось пересекала натянутая леска. Медленно-медленно, вслед за огоньком, двигаясь вправо, Саша обнаружил то, о чем и подозревал. На аккуратно вбитом в стену гвоздике висела граната. Туго натянутая леска была продета сквозь ее кольцо. «Мать! Стой смирно! Не шевелись, ради бога!» Растяжка была установлена профессионально, хотя разрядить гранату труда особого не представляла. «Если бы! Если бы не эта дурацкая розочка!» Пришитая к подолу Олиного воздушного платья. Матерчатый цветочек зацепился за леску. — Оля, подержи! — протянул Саша горящую зажигалку. — Мама! — только и могла сказать в ответ Оля. Теперь она поняла, в чем дело. — Дай заколку! Оля вынула из прически заколку и протянула ее Саше, стоявшему на коленях. Розочка, мать ее, прицепилась намертво. — Саша, мне горячо! Саша, не глядя, протянул руку и забрал из дрожащих пальцев Оли зажигалку. Розочка уже почти поддалась. «Оля, сейчас ты медленно, осторожно идешь вниз. Спустишься на два пролета, тогда крикнешь мне». Саша даже смог перевести дыхание. Оля успела дойти почти до угла. И вдруг темноту коридора резанула полоса света. Вслед за радостным лаем соседского боксера на лестничную клетку вышла соседка с поводком в руках. Жизнерадостный пес рванул знакомиться. «Назад!» — закричал Саша. Но было поздно. Тут уже и дуновения бы хватило. Не то что собачьего веса. Натянутая леска рванула чеку, и та с отвратительным звоном упала. «Напал!» — заорал Саша. Зажав в руке гранату, он кинул ее вниз за железную шахту лифта, и одним прыжком, сбив с ног Олю, он накрыл ее собой. — Ну что они там? Прямо в лифте, что ли, начали? Глядя на все еще темные окна квартиры и нетерпеливо размахивая ракетницей, поинтересовался космос. — Ща появится! Ты готовься, готовься! — успокоил его пчела. Но кос, беспокойное сердце, направил вверх ракетницу и радостно пальнул. Буквально в ту же секунду яркая вспышка взрыва буквально вынесла наружу оконную раму на пятом этаже. Грохнула так, что осколки стекол посыпались дождем. На разные лады взвыли автомобильные сигнализации. Из шока друзей вывел лишь яростный отчаянный вопль космоса. «Белый!» Хором протрезвев, пацаны рванули к подъезду. Боксер скуля бросился под ноги оцепеневшей хозяйки. Оглохший Саша, опустился на колени перед неподвижно лежавшей Олей. «Цела!» — снова склонился он к ней. Олю колотила мелкая холодная дрожь. Саша обнял жену и едва ли не силой усадил спиной к стене, судорожно ощупывая ее руки, лицо. Кажется, все было в полном порядке. Если, конечно, не считать. «Смотри за ней!» — вскакивая, крикнул он соседке и гигантскими шагами понесся вниз. Где-то на площадке третьего этажа Саша увидел мчавшихся к нему снизу друзей и впереди всех пчелу. С диким животным криком Саша прямо сверху бросился на него. Клубок тел покатился вниз по ступеням. Саша наотмаш колотил пчелу, почему не попадя, готовый его задушить, разорвать. Взбесившегося белого Фил и Космос едва оторвали от почти не сопротивлявшегося пчелы. Но Саша еще успел несколько раз достать того ногами. И только когда Фил и Кос заломили ему руки за спину, Саша охнула от боли и как-то осел. В уголках губ у него выступила пена. Совершенно безумные глаза его, казалось, не видели уже ничего. Пчела, сидя на кафельном полу, прислонился к стене. По подбородку его стекала струйка крови. «Ты, Белов, охренел?» Космос и Фил, словно боксера после тяжелого нокдауна, встряхнули Сашу и поставили его на ноги. «Сука!» — стирая кровь тыльной стороной ладони, добавил пчела. Держась за стенку, он с трудом поднялся и, прихрамывая, стал спускаться вниз. «Братуха, что случилось?» — пытался заглянуть в глаза Саша Фил. «Оля в порядке? Оля, где Оля, где?» — тряс друга Космос. Саша лишь бессмысленно кивал, обладя товарищей невидящим взглядом. «Бегом за ней!» — приказал Филу Кос. «Сейчас менты понаедут, сваливать надо!» Фил через пять ступенек рванул наверх. В общем, все оказались в квартире у Космоса. Куда еще было ехать? На сегодняшнюю ночь приключений и так всем хватило. Юрий Ростиславович, встретив их в прихожей, ничего расспрашивать не стал. Отправился на кухню варить кофе. Побольше — и покрепче. Олю положили спать в комнате Холмогорова юниора. Совет в филях все никак не начинался. В гостиной висели клубы дыма и тягостное молчание. Пчела угрюмо сидел в стороне ото всех в углу комнаты, не глядя на друзей. И только Саша бросал время от времени в его сторону короткие взгляды. «Короче, братва!» Из кабинета отца выплыл космос, наряженный в академическую мантию и в черной квадратной шапочке на голове. Прямо оксфордский профессор-звездочет. «Раз вы здесь все такие тупые, то Космос Юрьевич Холмогоров все уже за вас решил». Вошедший в гостиную Юрий Ростиславович строго бросил. «Сними сейчас же». «Папа, я думаю», — отмахнулся Космос. «Интересно, о чем?» Как бы сам у себя поинтересовался Юрий Ростиславович, ставя горячий кофейник на журнальный столик. «В общем, ясно одно». Продолжил свою мысль Космос. «Крыса среди тех, кто знал о квартире». «Угу, то есть среди нас», — уточнил Фил. «Не факт», — позволил себе не согласиться Космос. Не сговариваясь, все уставились на пчелу. «Че пялитесь?» — не выдержал тот. «Да не о тебе речь», — заткнул его Космос. «Короче, Склифосовский, идея, конечно, дурная, но чем черт не шутит? Фил, ты же каскадер». «Участвую. Вот завтра на съемке в Ялту с Иванычем». Космос, понимающе кивнул и продолжил. «Собираем всех. И ты с Сашей едешь в Ялту. Ну, типа, каскадюрить. «Ну и что?» — как всегда не с первого раза понял Фил. «Сань, ну до тебя-то хоть доперло!» — возвал к здравому смыслу вдохновленный своей идеей Космос. «Это ежик?» Саша вместо ответа ткнул под нос косу засушенное тельце какого-то морского гада, усеянного острыми иглами. В квартире коса всегда было предостаточно всякой экзотической дряни. «Нет, колобок!» — огрызнулся кос, машинально схватив мертвое сухое животное. В тот же момент оно укололо его, и прибольно. Космос чертыхнулся и бросил колючий колобок на стол, едва не расплескав кофе. «Ладно, давайте!» — резко поднялся Саша. — Фил, собирай всю братву. Завтра с утра едем в аэропорт. — Сейчас всем спать, — приказал он. И, почувствовав, что это прозвучало слишком резко, решил исправиться, впрочем, не слишком удачно. — А то у меня первая брачная ночь как-никак. — Вы мне украсили ее, нечего сказать. — Спасибо, братья. В слова благодарности Саша, казалось, вложил всю желчь, на какую только был способен. Оля, оказалась заснула. Она спала на кушетке прямо в свадебном платье, укрывшись пледом. «Бедная моя!» — подумал Саша, садясь в ее ногах. Мятая фата печально свешивалась со стула. «Бедная моя девочка!» — уже вслух прошептал он, поправляя прядь волос на щеке любимой. «Так странно!» — совсем несонным голосом проговорила Оля, не открывая глаз. «Сегодня я могла бы маму с папой увидеть». Саша с трудом проглотил комок, как колючий еж, застрявший в горле. «Я... я не знаю, что ответить». «Саша... зло возвращается злом».